Эти гнезда химер, которыми вы меня стращали, они действительно существуют? Вспомнил же к ночи, хмыкнул он. Потом спать, небось, не будешь. Да, они действительно существуют, и у тебя есть шанс убедиться в этом на собственной шкуре. Еще вопросы есть? Когда я шел к вам, я нашел дерево, на котором было огромное гнездо, робко сказал я. Я в нем даже спал, и мне очень понравилось. Тепло, уютно, безопасно. Да и сны хорошие снились. А потом я увидел еще группу деревьев с такими же здоровенными гнездами, и в них спали люди. Я пытался разбудить одного из них, и у меня ничего не получилось. Если бы он не всхрапывал иногда, я бы решил, что он мертвый. «Так это, наверное, были сгабгиды», — рассмеялся мой спутник. «Странно, как же они туда забрели? Вообще-то они живут в другой стороне». «Хэ!» Наверняка им просто приснилось, что они спят в другом месте, с ними такое то и дело случается. Говорят, одного спящего с Габгида видели аж на модайке. Неудивительно, что ты не смог их разбудить. В последнее время эти ребята вообще не просыпаются. Кстати, они тоже люди Мараха, только совершенно сбрендевшие, помешались на своих дурацких сновидениях. И ведь поначалу им удавались настоящие чудеса. Сгабгиды научились превращать свои иллюзии в настоящую реальность. В те времена среди сгабгидов жили настоящие чудовища, которых они приводили с собой из снов. Правда, в конце каждого года чудовища исчезали, но уже через несколько дней какой-нибудь неугомонный сновидец приволакивал кого-нибудь новенького. Но эти бедняги здорово перегнули палку, сновидения взяли их в плен и теперь они уже не могут вернуться обратно. всякий может сбиться с истинного пути, даже мараха. Мой спутник авторитно зевнул и наконец собоговалил поинтересоваться. А с какой стати ты о них вспомнил? Ну как же, они живут в гнёздах, смущённо сказал я. А вы мне тоже грозили какими-то гнёздами. Я подумал, может быть, я как раз видел этих несчастных пленных. Ну и каша у тебя в голове, неодобрительно сказал он. Ну при чем тут с габгиды и их гнезда? Гнезда химера — это же просто метафора. Надо же хоть как-то называть вещи, если говоришь на таком несовершенном языке, как кунхё. Спи давай и мне не мешай. Я наконец-то закрыл глаза и последовал его мудрому совету. Судя по всему, завтра мне предстоял еще один нелегкий день. Я как в воду гляделу. Этот злодей мой спутник, очевидно, поставил себе цель загнать меня до пены у рта или хотя бы услышать мои мольбы о пощаде. Я почему-то решил, что не доставлю ему такого удовольствия. Кажется, ко мне наконец-то вернулось мое знаменитое ослиное упрямство, и это была хорошая новость. Дело кончилось тем, что я обошелся не только без ужина, но и без разговоров. Молча лег на траву, завернулся в одеяло, и покинул мир бодрствующих людей громко хлопнув дверью. А под утро меня опять посетило великое откровение. Уже знакомый голос снова проникновенно нашёптывал мне поэтическую информацию о ветрах. Другой ветер это Авдганна и как бы Хугайда, и далекая его родина незабываемая и неведомая. Чёрт, это уже становилось навязчивой идеей. Может хоть ты мне объяснишь, что это такое, овётганна, которая как бы хугайда, жалобно спросил я своего проводника. Ого, а ты не так прост, как кажушься, уважительно отозвался он. Это слова истинной речи? Откуда ты их узнал? Приснились, не бось? Приснились, кивнул я. Мне уже несколько раз снился этот сон. Я ничего не вижу, а только слышу голос, который рассказывает мне про ветер. Там ещё говорится про ветер, который дует со стороны клёс, и про ветер, который приходит редко, и про каких-то хэба бушующих среди дюн, скал и озёр. Но слова Хугайда меня просто заворожило. "Похоже, сама Хумана говорит с тобой", удивлённо сказал он. "Твоя удача столь велика, кто бы мог подумать. Произноси слова Хугайда как можно чаще. Вот всё, что я могу тебе посоветовать". Повторяй его вслух, пока идешь за мной через лес. Повторяй перед тем, как заснуть, и потом, когда мы расстанемся. Чем больше, тем лучше. Это твой шанс быстро обрести силу, которую ты растерял по дороге в наш мир. Да, вот уж не знал, что ты такой везучий. Он ошеломленно покачал головой. А одна моя знакомая из Эйр-Ройн-Макта ужасно испугалась слова Хугайда, вспомнил я. Она запретила мне произносить его вслух.